Глава 45. Антон. «Антон Викторович, замечательный вечер! Вы молодец!» — хвалит Борис Олегович, один из директоров больницы. «Это организаторы постарались. Не скромничайте. Знаю, что через вас проходит все, и вы очень щепетильны даже к мелочам». «Да, есть у меня такая черта. Только жаль, что все это проявляется только в работе. Ведь семью я, как оказалось, профукал». Но ничего, сегодня все исправлю. Тогда отведайте закуски, они отменные. Непременно, но сперва скажите, как наши вип-гости? Все приехали? Практически, ждем только Самсонова. Хотя его зам и охрана уже здесь. И киваю на мужчин, стоящих около бара. Отлично, я тут узнал об этом Самсонове. Он птица очень высокого полета. Нам такая нужна. Говорят, он много спонсирует больницы и детские дома. «Нужно просто ему понравиться и считай, с десяток миллионов уже у нас». «Это понятно, но я что, девка, чтобы ему нравиться и бросаться на шею?» «Видно, это понимает и Борис, так как он хмурится и добавляет. «Антон, знаю, что ты не любишь подлизываться, но сходи хоть поздоровайся с ними и его людьми. Ты у нас личность знаменитая. Пообещай, что если что, будешь помогать лично. Мало ли что может в жизни случиться». «Серьезно? Это больше похоже на угрозу. Но подойти и поздороваться и правда стоит. Возможно, предложить обследование в нашей больнице. Мы не молодеем, и нам нужно знать, все ли часики тикают нормально. Хорошо, сделаю». «Отлично. И начни с его друзей». Киваю, а сам ищу в толпе совсем другого человека. «Где же Таня? Гости почти все прибыли, и вечер вот-вот начнется. А ее все не видать. Может, она не пришла?» Вдруг ее заменили на другую. Бывает, что на такие вечера берут любовниц, или она заболела, если так сам чуть позже съезжу к ней. Я, собственно, собирался задержаться здесь только ради нее. Пока Танюши не было, я придумал целый план на месяц вперед. Начну водить ее в рестораны, театры, сходим в картинную галерею. Попробую забирать с работы, а может, даже смогу и переночевать у нее. Это, конечно, не сразу, но, уверен, она прогнется. Но сперва работа. Поэтому я иду к бару и сразу знакомлюсь с нужными людьми. Олег Иванович рад, что вы смогли посетить наш небольшой праздник. Произношу, протягиваю руку заму Самсонова. Отменное мероприятие и больница неплохая. Не ваша ли заслуга, Антон Викторович? Он меня знает. Видимо, выяснил, куда идет и пробил меня, как и я его. Умно. Мне пожимают руку и даже как-то слишком сильно. Стараюсь как могу. Это хорошо, наш начальник уважает таких людей. А где он, не подскажете? А то у нас скоро начало, не хотелось бы, чтобы он что-то пропустил. Не беспокойтесь, он вот-вот приедет, его невеста задержала. А это, говорит, уже второй мужчина. Охранник? А вы... «Беркутов Егор Сергеевич, начальник по безопасности. Вы, кстати, не пугайтесь, это наши парни ходят около дверей. Сами понимаете, Демьян Захарович – непростая личность. Мне протягивают руку, и я ее пожимаю. Понимаю, но у нас тоже есть охрана. Мы лучше. Ясно, спорить не стоит. Как скажете. Кстати, не знал, что Демьян Захарович скоро женится. Он же вроде не так давно развелся». «Да, но встретил фею. Если честно, за ней все наши бегали. Веселые недельки были. Мужчины начинают смеяться и переглядываться. А то! Но Демьян слишком жадный, спрятал свою помощницу у себя и нам не показывал». «Так невеста очередная везучая девчонка, которая смогла подцепить богатого папика?» «Если честно, я бы тоже так сделал, хоть ей уже и за сорок, но как выглядит». Глаз не мог оторвать на собеседование, продолжает Олег, а я молчу и запоминаю. «Это ты мне рассказываешь?» «Говорят, наш отдел IT чуть не передрался из-за нее, а там практически одна молодежь». «Это ты у адвокатов не был, те старики только они и судачат». «Это что за особа такая, да еще и не молодая, как оказывается?» «Кстати, Антон Викторович, если хотите получить финансирование, вам лучше понравится невесте». «Ведь решающее слово будет за ней», — делится информацией Олег, а я пытаюсь понять, как Самсоновым может управлять какая-то тетка. «Спасибо, но сперва мне бы их увидеть». «Так они уже прибыли. Вон, идут». И как-то слишком довольный Егор кивает в сторону входа, где образовалась небольшая давка. «Все хотят познакомиться с важным гостем?» «Благодарю». Уже отходя от странной парочки, успеваю услышать краем уха. Да он его и наша шаг к ней не подпустит. Скорее на Милю. Хорошо хоть, что она уже согласилась на брак, а то тут было бы побоище. Не смеши. Демьян не вернулся бы из Италии, пока она не согласилась бы. Я, конечно, рад за него, но такую невесту я и сам хотел. Не только ты, дружище, не только ты. Да что там за особа такая? Жду, пока толпа по уменьшится, и только тогда иду к Демьяну. Информация о нем у меня есть, я видел его фото, но должен заметить, вживую он выглядит еще более властным и уверенным в себе. Непростая личность. Подхожу ближе и замечаю, что рядом с Демьяном стоит шикарная девушка, которую он протягивает бокал шампанским. Лица я не вижу, но формы – то, что надо. А какие ножки? Скольжу взглядом по телу, открытым плечам, уложенным локоном и подмечаю, что у мужчины отличный вкус – К такой я бы тоже подкатил. Но к этой особе точно никто не подойдет, даже если ее мужчина отлучится. А причина — огромный бриллиант на безымянном пальце. Украшение так и кричит, что женщина занята и находится под покровительством очень влиятельного человека. Значит, именно ей мне и нужно понравиться? Подхожу еще ближе, по пути успев перехватить бокал с шипучим напитком. Но только я подношу шампанское к губам, как девушка разворачивается. Фужер падает у меня из рук, привлекая всеобщее внимание, а я с неверием смотрю на свою Таню. Она вздрагивает, и легкая улыбка спадает с ее лица. Мужчина, который обнимает ее, тоже оборачивается ко мне, и я вижу взгляд победителя. Так это и есть Самсонов? А моя бывшая жена. «Его невеста? Но как? У меня просто нет слов, поэтому я смотрю на них, а они на меня. И что мне делать? Как она вообще может быть с ним? Они же из разных миров!» Танюша вдруг что-то говорит своему спутнику, а потом быстро удаляется. «Я вижу, как она скрывается в соседнем зале, где заканчивают накрывать столы для гостей, и спешу за ней». Но успеваю заметить, как Демьян недовольно смотрит мне вслед, а потом переводит взгляд на свои сверкающие часы. Значит, она попросила его о времени для нас? Отлично. Вот сейчас и узнаю, что да как. Подбегаю к дверям, но торможу, видя двух охранников в черном, которые смотрят на меня, словно смеясь. Мне нужно пройти. Знаем, вас ждут, Антон Викторович. И передо мной даже распахивают дверь. Отлично. Если стоит охрана, нас точно не потревожит. Только успеваю перешагнуть порог, как вижу ее. Танюша сидит за круглым столом и рассматривает букет в центре. А я смотрю на нее и не понимаю, как раньше не замечал, какая она у меня красивая. Да, не молода, но она краше любой девушки на мероприятии и красит ее именно года. Пожалуй, нужно будет проследить, чтобы Танюша не забрасывала себя и оставалась такой же красивой. Подхожу ближе и замечаю, как она крутит в руках бокал с водой. А вот этот момент мне знаком. Волнуется. Решаю не садиться, так как во мне хлещут эмоции, а просто подхожу еще ближе, начинаю первой. «Здравствуй, Тань. Потрясающе выглядишь». «Привет, Антон. Спасибо». Произносит тише, поднимая глаза, и я не вижу там своей малышки. Сейчас на меня смотрит словно другой человек. Строгий и уверенный в себе. Как она могла так измениться за неделю? Что произошло? Хотя, я ведь знаю причину. Появился защитник и опора. Но это ошибка. Ходят слухи, что Самсонов женится. На тебе? Кивает и, довольно улыбаясь, показывает мне кольцо. — Ну еще бы, не каждый может купить такой камушек. — Не расскажешь, как так вышло? — Что именно? Как я стала невестой или как встретила Демьяна? — Если честно, меня интересуют оба пункта. — Зачем? Что это изменит? — Действительно, что? — Ну, вообще-то, эта женщина моя. Я не собираюсь ее отдавать. Я же уже все спланировал. — Танюша, не будь дурочкой. Ты ведь знаешь, такие, как Самсонов, любят помоложе... Ты и правда думаешь, что он женится на тебе? Ты ему нужна просто для... Для чего? Вдруг звучит властный голос за спиной, и, резко обернувшись, я вижу Демьяна, которая, облокотившись о косяк, с интересом смотрит на меня. Зачем вы пришли? Я пришел к своей будущей жене. Обещанные ей пять минут прошли, и, как вижу, я пришел вовремя. Мужчина подходит к нам и, встав за спиной Татьяны, решительно берет ее за руку. «Драгоценная моя, теперь пришли мои пять минут наедине с твоим бывшим. Оставишь нас?» И смотрит на нее с такой нежностью, что я понимаю, что ошибся. свадьбе быть. «Без насилия?» Обещаю его не трогать. «Антон все же отменный хирург. Будет обидно, если он не сможет оперировать. Обещаю, что мы просто поговорим. И так хитро смотрит на меня. Пять минут, и я вернусь. Будем ждать. Танюша уходит, и мы оба провожаем ее взглядами. А когда дверь закрывается, мы смотрим друг на друга, и я понимаю, что беседа у нас будет непростая.